Глава 6. Следующие три месяца выдались насыщенными. Сказать, что Эриас развел активную деятельность, все равно, что обозвать гепарда проворным животным. Он взялся сразу за несколько направлений и в каждом из них достиг кое-каких результатов. Поначалу Эриас жил в опаске, что Кирилл с компанией не успокоились, и вскоре стоит ждать новых стычек. Прошла неделя, Эриас не раз видел парней в школе, но те не делали попыток даже приблизиться к нему. Других своих жертв, как стало известно позже, они также оставили в покое. И как бы Эриасу не хотелось обратного, смена привычек хулиганов произошла его стараниями лишь отчасти. Поработало руководство школы. Директору, да и всем остальным было невыгодно привлекать внимание к своему заведению в негативном свете. И не сумев достучаться до Эриаса, они переключились на гопников. Внушение, видимо, имело эффект. Парни хоть и смотрели на всех волкам, но лишнего не позволяли, тем самым делая невозможным дальнейшее продолжение конфликта. Так или иначе, Карина Игоревна своего добилась. И хоть существо Эриаса жаждало продолжения, умом он понимал – это к лучшему. Не имея явных врагов, он мог заняться совершенно иными – «более практичными делами». Тогда Эриас задумался, а что он вообще хочет от новой жизни? Ему выпал второй шанс. Он попал в молодое тело без серьезных болячек и с уровнем здешней медицины проживет еще от 40 до 70 лет. Хочет ли он стать обывателем, забыть обо всем и наслаждаться спокойным, безмятежным существованием? «Глупый вопрос». Спросите у дикого ястреба, желает ли он оставшуюся жизнь прозябать в пещере, питаясь личинками и пауками. Даже не имея Эриас тех черт характера, отличающих обывателя от человека деятельного, он знал будущее. Он знал, что готово на человечество. Каким будет печальный исход, если этому никто не помешает? Что может сделать он, Эриас? Сейчас ничего. Не нужно быть гением, чтобы понимать, Только человек воистину влиятельный, с деньгами, связями, силой и властью способен изменить историю. Кто-то скажет, можно ведь просто ускорить прогресс, дав людям решающее преимущество. Но, во-первых, Эриас не был ученым и слабо разбирался в тонкостях науки его времени. Во-вторых, технологический уровень не стал решающим в войне. Люди, если и уступали пришельцам, то самую малость, а где-то и опережали их на голову. Интервенты одержали верх, потому что земные государства не смогли выступить единым фронтом. Прямо сейчас Эриас не видел возможности на что-то всерьез повлиять. Но это не значит, что нужно сложить руки и констатировать вывод, так любимый обывателями всех времен. Невозможно. Если ты не можешь сдвинуть камень, стань сильнее. Так он считал. Эриасу нужно освоиться в новом мире, стать в нем влиятельным человеком, прежде чем думать, как изменить историю. Ближайшие несколько лет, а то и десятилетий, он собирался посвятить именно этому. Из чего состоит влияние? Первое, что приходит на ум – деньги. Без них ты никто в любые времена. За деньги можно купить 9 из 10 вещей или людей. Деньги – это возможность для умного человека, инструмент влияния на других – Аргумент в переговорах и уровень заинтересованности тобой. Но, вопреки мнению многих, деньги – не единственный эквивалент влияния. Сегодня ты можешь быть самым богатым человеком этого мира, а завтра – нищим беглецом. Все потому, что ты вовремя не позаботился о других вещах, о связях в нужных структурах, о силе собственной частной армии, о верности людей, что на тебя работают. Одному человеку не под силу управлять даже средних размеров корпорацией, а значит нужно ядро, команда ближнего окружения, в чьей компетенции решение любых возникающих проблем. Но начать стоит, пожалуй, именно с денег. Тем более, что Максим Дроздов оказался, мягко говоря, не богат. Не то, что для Ариаса это было на первом месте, но все же он привык к достатку, а еще сильнее его тяготил тот факт... что сидит на шее у слабой женщины, пусть она хоть трижды мать его нынешнего тела. Для старта своей предпринимательской деятельности Эриас выбрал сферу IT. В своем времени он не был профессиональным программистом, но кое-какие навыки имел. По крайней мере, вражеские системы, незащищённые сложными алгоритмами, взламывал без проблем. Языки программирования начала 21 века существенно уступали в сложности своим аналогам из будущего, поэтому Arias быстро разобрался в принципах написания простеньких игр и программ для современных смартфонов. Вторым Биллом Гейтсом в ближайшем будущем Arias'у не стать, Все же для создания масштабных качественных продуктов требовалось время, хорошее железо и многочисленная команда. но состряпать на коленке парочку простеньких приложений Ares смог довольно быстро. В его время появилась тенденция развивать идеи древних стратегических игр, перенося их в виртуальную плоскость. К примеру, трехмерные шахматы, где доской выступает объемный куб, ромб, либо иной многоугольник, а к классическим фигурам и правилам добавлены новые. Аналогичным образом поступили с шашками, нардами, карточными играми и многим другим. Эти новшества не пользовались большой популярностью, но поклонники были. Эриасу также довелось поиграть в подобные игры. Фанатом серии он не стал, но правила худо-бедно запомнил. Именно их он и положил в основу своих творений. Далее разместить в популярном каталоге, добавить рекламу для заработка и ждать. Так как денег на продвижение у Эриаса не водилось по понятным причинам, Число пользователей росло медленно, но уже сейчас, спустя два месяца после запуска, Эриас имел достаточный доход, чтобы обеспечивать все свои потребности без посторонней помощи. Он создал еще пару приложений и планировал, что к лету сможет обеспечивать всю их немногочисленную семью, а позже откладывать на серьезные вложения. Преуспел Эриас и в социальной сфере. Лишь слепец не видел, что после комы некогда труса тихоня Максим Дроздов сильно изменился. История короткого противостояния хулиганов Кирилла с этим парнем взбудоражила маленький мирок провинциальной школы, несмотря на все старания руководства по ее нераспространению. Но разве можно утаить что-то в подростковой среде? История обрастала новыми подробностями, так что сам Эриас не понимал, как, когда и, главное, зачем он это делал. Появились первые друзья, хотя нет, скорее знакомые, собеседники, дружелюбно настроенные. Настоящими друзьями Эриас еще не обзавелся. Он не привык называть другом первого встречного, и пока не встречал никого, кто мог бы по праву претендовать на эту роль. Слишком разные ценности и взгляды на мир. Да и сверстники не рвались сводить с ним тесную дружбу. То ли опасались, что Кирилл с приятелями решат поквитаться с наглецом, и тогда достанется всем, кто окажется рядом, то ли в поведении Эриаса проскальзывалось нечто неестественное не только для Максима Дроздова, но и вообще для подростка этого времени. В местной системе образования Эриас окончательно разочаровался. Он планировал получать в школе хоть немного полезных знаний, а вместо этого все чаще и чаще ловил себя на мысли, что понапрасно теряет время. Множество разноплановых предметов, на каждом из которых их учат на первый взгляд умным вещам, которые, тем не менее, почти неприменимы в реальной жизни. Голая теория, растянутая словно кусок резины на средневековой дыбе. Вот взять, допустим, математику. Таблица умножения и простейшие формулы давно пройдены, а программу чем-то заполнять нужно. Вот и заполняют ее специфическими знаниями, типа сложной геометрии, логарифмов, интегралов, уравнений с тремя неизвестными и прочим. Знания, безусловно, полезные, но от силы для пары процентов людей, а скорее и того меньше. Скольким будущим работникам гуманитарной сферы или даже технической, но связанной не с теоретическими подсчетами, а с обслуживанием машин, пригодится информация из разряда высшей математики, единицам из тысяч, а учат этому всех». уделяя столько времени, будто от умения вычислить интеграл зависит жизнь всех присутствующих. Или история. Множество имен, еще больше дат. Все это нужно выучить лучше собственного имени и без запинки выдать по первому требованию. Эриас любил историю, особенно некоторые ее эпохи, но даже он не мог сходу назвать точную дату или хотя бы век сражения под Карфагеном. Не говоря уже о менее значительных событиях типа подписания очередной унии или смерти очередного князька, не запомнившегося ничем кроме годов своего правления. Ирец считал, что историю знать нужно, хотя бы для того, чтобы не повторять ошибки прошлого. Но и учить ее тоже можно по-разному: зубрить бесполезно из практической точки зрения числа и имена или ухватывать самую суть смысл исторических событий. анализируя их и делая выводы, почему произошло так, а не иначе. Почему случилась война, можно ли было ее избежать, и что двигало древними правителями? Зачем люди создают империи, по каким причинам допускают кризисы и что будет, если дать одному человеку неограниченную власть? На эти вопросы может ответить история, но не учитель истории Эриаса. А самое нелепое в том, что полученная информация – и так малопригодная для дальнейшего использования, выветривается из памяти, словно легкий налёт песка после урагана. Мало кто из вчерашних выпускников помнит, как разложить корень числа на составляющие, или в каком году была написана знаменитая «Руська правда». А если кому-то такие знания и понадобились, он включит компьютер, найдет нужное во всемирной сети и без проблем решит поставленную задачу, порой даже не вспомнив о том, что когда-то писал контрольную на эту тему. В то же время, казалось, необходимое каждому человеку умения обходят стороной, будто это что-то необязательное, несущественное. Зачем, к примеру, ученику знать законы страны, в которой он живет? В программе Эриаса было правоведение, и там действительно учили статьи. Статьи Конституции, которая, будь хоть трижды главным документом государства, а никакого практичного смысла для среднестатистического человека не несет. Конституция – это идеологическая брошюрка, рассказывающая, по каким основным принципам живут люди в стране или должны жить. Там можно прочитать множество полезных вещей. Например, что ты имеешь право на жизнь, право свободно передвигаться и право работать, а также обязан уважать честь и достоинство других людей и не нарушать принятые законы. Информация, которую без всякой Конституции знает каждый ребенок. А вот знание о том, что светит человеку за нанесение тяжких телесных, за убийство по неосторожности или угрозы предмет умалчивает. Эриас сильно удивился, что его осведомленность в области самозащиты поставила директора в тупик, а затем все понял. Школьников попросту не учат этой с чьей-то точки зрения, ненужной информации. Так же само, как и выпускаются из вида акты, регулирующие права и обязанности полиции, особенности семейного законодательства, порядок работы судебных органов. Зато каждый школьник, имеющий в аттестате не меньше четверки, знает, что всеобщая декларация прав человека была принята ООН 10 декабря 1948 года. «Полезное знание». Безусловно, она должно защитить человека от полицейского произвола или ложного обвинения. Эриас часто слышал от взрослых, что в этой стране законы написаны для элиты или вообще не соблюдаются. И каждый раз у него возникал один и тот же вопрос – как они могут знать, для кого те написаны и как соблюдаются, если люди не знают самих законов? Еще одной полезной дисциплины – риторики – и вовсе нет. Технологии даже в 2020 году позволяют во многом упростить жизнь человека. Не надо перерывать тонны справочной литературы, чтобы найти нужную информацию. Большинство математических вычислений, компьютер, даже самый простой, проводит в сотни раз эффективнее людей. Но в одном машина человеку не помощница. Как в 2020, так и на 50 лет позже. В умении говорить. Мало что-то знать. Нужно ещё и уметь донести информацию до собеседника, сделав это понятно и лаконично. Каждый человек рано или поздно сталкивается с необходимостью убедить в чем то других. В то же время большинство обывателей двух слов связать не могут, без использования паразитических структур, не говоря уже о том, чтобы внятно донести собственную мысль. Этому по логике вещей и должны учить в школе. Но нет, не учат. Видимо, загадочный некто, составляющий школьную программу, пришел к выводу, что и так сойдет. Впрочем, не стоит сгущать краски. Риторика была, по рассказам одноклассников, в прошлом году. По информации из того же источника, предмет длился полгода. За это время ученики успели сдать по два реферата и написать три контрольные. На риторике. Ораторском искусстве. Два реферата и три контрольные. Написать. занавес. Куда же в 21 веке без сферы IT? Была в программе информатика. Даже класс с компьютерами был. А это, как им рассказывали, далеко не в каждой школе случается. Впрочем, Эриас скорее назвал бы собранный на коленке мастером-любителем кукурузник космическим звездолетом, чем то, что ему строили информатикой. Он как-то попытался объяснить своему учителю по его же просьбе, Как он сумел создать те мобильные игры, о которых говорилось раньше? Эриас объяснил, показал на примерах. Тот ничего не понял. И винить в этом человека не за что. У него имелся официальный диплом, красный, в нужной отрасли. Вот только учился он, когда современных компьютеров и операционных систем даже в помине не было. Сходство, конечно, есть, но у парусной каравеллы Колумба тоже есть что-то общее с линкором ВМС США. Переучивать учителя никто не стал. Видимо, всё тот же некто в очередной раз подумал, что и так сойдет. Говорить о несовершенствах образовательной системы можно долго, проехавшись и по иностранным языкам, и по литературе, и даже по географии. Но суть от этого не поменяется. Эриас не мог рассчитывать получить хоть сколь-нибудь ценные знания в школе, поэтому пришлось заняться самообразованием. В свободное время, а иногда прямо на уроках, благо после нескольких имевших место научных диспутов преподаватели старались лишний раз не трогать парня, он изучал законы, по которым живет это время. Не только те, что были написаны на бумаге, но и другие, порой куда более сильные. Политика, экономика, право, основы производства, бизнес, IT и многое другое. Эриас интересовало все, что могло иметь значение. что могло пригодиться ему в будущем. Память человека ограничена, и он не пытался запомнить все. Эриас ухватывал суть и добавлял новый пазл к картине мира, вырисовывающейся у него в голове. Даже сейчас эта картина отличалась от представлений большинства современников. Когда-то он использует сделанные выводы, а пока? Пока остаётся набирать вес, превращаясь из незаметного малька в нечто куда крупнее, и зубастия. Приятным бонусом для Эриаса стали его взаимоотношения с матерью Максима, или уже с его матерью, пока он не мог определиться. Эриас боялся, что женщина по старой памяти продолжит опекать сына, который раньше мало что из себя представлял как самостоятельная личность. Но, видимо, она чувствовала изменения, произошедшие в нем. Эриас благожелательно относился к этой женщине, Хотя не был согласен с теми принципами, по которым она воспитывала сына, но он видел, что делала она это все из благих побуждений. Стоит ли осуждать человека, который попросту не знает и не может знать многих вещей? Эриас не хотел огорчать Марину, хотя не исключал, что придется переходить к более радикальному внушению, если она начнет вставлять ему палки в колеса. К счастью, женщина охотно дала сыну полный карт-бланш, А позже, когда его действия принесли первые плоды, даже уступила фактическое главенство в семье. Видимо, она давно желала избавиться от лишних забот и ответственности, поэтому ухватилась за первую возможность, пусть это и было для нее непривычно.